Незнакомец отступил к стене, сжавшийся, собранный, чуткий. Меч он держал обеими руками, водя острием по воздуху. Никто не шевелился. Страх, как холодная грязь, облепил лица, связал члены, заткнул глотки. В трактир с шумом и лязгом ворвались трое стражников. Видимо, находились неподалеку. Обернутые ремнями пальцы были наготове, но, увидев трупы, стражи тут же выхватили мечи. Ревянин прильнул спиной к стене, левой рукой вытащил из-за голенища кинжал. «Брось — Брось! — рявкнул один из стражников дрожащим голосом. — Брось, бандюга! С нами пойдешь! Второй толкнул стол, мешавший ему зайти Ревянину сбоку, «Жми за людьми, чупчик, крикнул он тому, что стоял ближе к двери. «Не надо!» — проговорил незнакомец, опуская меч. «Сам пойду». «Пойдешь, пойдешь, сучье племя, только на веревке!» — заорал тот, у которого дрожал голос. «Кидай меч, не то башку развалю!» Ревянин выпрямился, быстро перехватил меч под левую руку, А правой, выставив ее в сторону стражников, начертил в воздухе сложный знак, сверкнули набивки, которыми были густо покрыты длинные по самые локти манжеты кожаной куртки. Стражники моментально отступили, заслоняя лица пред плечами. Кто-то из гостей вскочил, другой помчался к двери. Женщина снова завопила, дико, пронзительно, сам. Пойду, повторил незнакомец звучным металлическим голосом. А вы трое впереди. ведите к ипату. Я дороги не знаю. Да, господин, пробормотал стражник, опустив голову, и робко озираясь, двинулся к выходу. Двое других, пятясь, вышли следом. Незнакомец, убрав меч в ножны, Акин за заглянище, пошел за ними. Когда они проходили мимо столов, гости прикрывали лица полами курток.